Глава 33. Ника Коллинз. Head in her heart. Амелия. Уже 15 декабря, и впервые в жизни я не жду Рождество, ведь мое самое главное желание вряд ли сможет осуществить даже сам Санта-Клаус. Ротенбург замело снегом, как никогда прежде. Природный коллапс слишком ярко отражает мое эмоциональное состояние. Эти две с половиной недели были прекрасными. Мы ходили в гончарную мастерскую, как самые Молли в фильме «Привидения». Ездили на озеро Альтмюль, что в часе езды от Ротенбурга, где ужинали в ресторане в виде корабля, на носу бы которого Джейк предложил мне сделать «Титаник», как Джек и Роза в одноименном фильме. И я согласилась. Мы много смеялись и устраивали вечерние киносеансы в гостиной. Вчера, например, мы посмотрели интуицию и вместе с Сарой и Джонатаном убедились, что судьба может решить все сама. Джейк сказал, что это хрень собачья, но я с ним не согласна. Никогда прежде я не была так счастлива, как сейчас. И одновременно с этим так несчастна. Два противоречия, которые вдруг оказались слишком тесно связаны. Как и мы с Джейком. Когда он говорил, что глубоко в душе является романтиком, я не придала этому значения. Но за последние недели Джейк Эванс открылся для меня с новой стороны. И мне больше не нужно просить его об идеальных свиданиях, как в книгах. Ведь теперь то, что придумывает сам Джейк, кажется идеальным. Джейк кажется идеальным. Гораздо идеальнее любого книжного мужчины, о котором я когда-то мечтала. Теперь я мечтаю лишь об одном. Чтобы дорогу замело снегом и дверь просто не открылась. Тогда Джейк остался бы здесь. Со мной. Но даже если вдруг я выучу шаманский танец призыва снега, хотя вряд ли такой существует, лишние пару дней с ним вдвоем ничего не изменит. Наши отношения изначально были обречены на отсутствие хэппи-энда. Мы не герои романа о любви. Вытираю слезы, скопившиеся в уголках глаз, и закрываю ноутбук. В моей рукописи уже почти два авторских листа. Каждая ее строчка пропитана моей болью. Так что выходит, что эта книга мести — самая настоящая драма. Будто бы мне в жизни драм не хватает. И от этого тошно. Я не хочу читать про чью-то боль. Тогда зачем я вообще выливаю собственную на страницы? Чертыхаюсь себе под нос — и, отбросив все мысли, заставляю себя встать из-за стола. С кухни доносится аромат рататуя, и я спешно следую туда, чтобы достать его из духовки. С минуты на минуту с выездной игры должен вернуться Джейк, и мне бы очень хотелось как-то его порадовать, учитывая, что Ротенбург снова проиграл. Игра была практически равной, но футболисты Мюнхена все равно умудрились забить нам дважды. Джейк отдал голевую, Вот только по итогу на табло все равно было 2-1. Не в нашу пользу. И я знаю, что футболисты очень сильно переживают после поражений. Поэтому мне бы хотелось хоть как-то его порадовать. Мари бы сейчас определенно пошутила, что лучше бы я встретила его стоя на коленях, нежели каким-то там рататуем. Но... Но порой у меня складывается впечатление, что мы с Джейком как пожилая супружеская пара которая уже давно не занимается сексом, но с теплотой относится друг к другу. Да, он единственный, о ком я думаю, когда уединяюсь с вибратором, предварительно закрыв на замок дверь, конечно же. Но я думаю о нем и не только в этом ключе. Это не похоть или влечение. Кажется, это и есть любовь. Самая настоящая, чистая и искренняя, которой, я была уверена, не существует в реальном мире. Но Джейк Эванс своим появлением в моей жизни доказал мне, что я ошибалась. Он проник не только в мои фантазии. Джейк украл мое сердце. Делаю глубокий вдох, пытаясь отвлечься от мысли, что уже через два дня его не будет в моей жизни, и прохожу на кухню, которую освещают яркие лучи солнца сквозь окно. Достаю из духовки форму с ротатуем и суетливо ношусь в поиске лопатки. Куда она подевалась? С улицы доносится шум подъехавшей машины, и я тут же мысленно ругаю себя за то, что не успела накрыть стол к его приезду. Стремительно добираюсь до двери, стягиваю с хвоста резинку и судорожно поправляю волосы, а затем провожу руками и по пижаме. Будто это как-то поможет мне выглядеть лучше в широченных штанах с Томом и Джерри. «Принцесса, у меня для тебя сюрприз!» — кричит Джейк, едва открыв входную дверь. На нем спортивный костюм команды, его волосы взъерошены, а лицо озаряет широкая улыбка. Наши взгляды встречаются, и мое сердце вдруг начинает нестись галопом. Боже, даже не думала, что настолько соскучилась по нему за эти пару дней. «Привет!» Внезапный вопль Урсулы заставляет меня отвести взгляд от Джейка. Широко распахнув глаза, я смотрю на свою старшую сестру, как на привидение. «Урсула?» Задаю наитупейший вопрос. «И не только она!» Кричит позади нее Мари, а затем они обе набрасываются на меня с объятиями. «Как?» — смеюсь я. «Как вы здесь оказались?» «Твой красавчик заказал нам такси!» Шепчет Мари. «Из Мюнхена? Сюда?» Опешив кричу я. «Ну а куда же еще? Фыркает Урсула. Вырвавшись из объятий подруг, Я устремляю взгляд на Джейка. Он стоит, прислонившись спиной к стене и убрав руки в карманы, и улыбается, глядя на меня. «Подумал, тебе не помешает развлечься? Последние дни ты была грустной». «Не могу поверить, что он притащил их сюда ради меня». Тяжело сглатываю и благодарно смотрю ему прямо в глаза. Я не думала, что он заметит, но скрывать свои переживания из-за его скорого отъезда с каждым днем становилось все сложнее и сложнее. Хватит так смотреть на него, пихает меня в плечо Урсула. Хоть я и хотела бы увидеть этого красавчика без одежды, я не готова смотреть, как моя сестра занимается сексом. Джейк, очевидно, расслышавший ее реплику, прыскает со смеху, чувствуя, как щеки заливают румянцем. А чем у нас так вкусно пахнет? С улыбкой спрашивает Джейк. Я приготовила тебе рататуй, смущенно отвечаю. Мм, ты лучшая! стонет он блаженно и подходит ко мне. Я голоден, как черт, только сбегаю быстро в душ. Легко коснувшись моего лба губами, Джейк идет в ванную, и девочки ловят меня на том, как я пялюсь на его задницу которую облегают эти узкие трико, пока он не прячется за дверью. «Очевидно, ты тоже голодна», — фыркает Мари. «И я вовсе не о еде». Снова чувствую, как щеки становятся пунцовыми. «Мы точно не помешаем вам», — уточняет Урсула. «Как я понимаю, его несколько дней не было дома. Вдруг вы хотите побыть вдвоем? Осталось не так много времени». Эти слова выбивают из легких воздух. «Урсула!» Сквозь зубы отчитывает ее Мари. «Прости», — сестра прикусывает губу, глядя на меня с сожалением. «Я очень рада быть здесь, мили ты же знаешь. Но я переживаю за тебя». «Я в порядке», — произношу я, прекрасно понимая, что это звучит неискренне. «Иди сюда», — выдыхает Урсула, призывая меня обняться. Начинаю часто и коротко моргать, чтобы не расплакаться. Отрицательно мотаю головой и прошу. «Сейчас это не самая хорошая идея, ведь тогда я точно разрыдаюсь. Вы надолго приехали?» «Мы хотели бы остаться до завтра. Джейк даже предложил нам остаться у вас, но как-то неудобно». «Почему?» — недоумеваю я. «Ну, сама понимаешь», — поигрывает бровями Мари, вызывая тем самым у меня усмешку. Не знаю, что и сказать. Врать я не умею. Но и правду выложить им не могу. Урсула сводит брови к но больше ничего не спрашивает. Понимает все и без слов по выражению моего лица. — Что я пропустил? — доносится голос Джейка, выходящего из ванной. Он вытирает мокрые волосы полотенцем, стоя лишь в одних шортах. Капельки воды стекают по его идеальному мускулистому прессу, и мой рот наполняется слюной. «О мой бог!» Член раздельно протягивает Мари, глядя на моего фальшивого парня. «Принцесса, ты не видела майку, которая лежала в ванной?» обращается ко мне Джейк. «Я ее постирала и погладила». Он замирает на месте и вскидывает брови. «У нас есть утюг?» Я коротко смеюсь. «Да, Джейк». «Ладно», — ухмыляется он. «И где она?» Пальцем указывал на спальню. «Может быть, это знак судьбы, что ты не смог ее отыскать? Мы вовсе не против, чтобы ты был без неё», — тихо произносит Мари, и Джейк ухмыляется. А мы с Урсулой и вовсе начинаем смеяться. «Ой, я это вслух сказала?» Она смущенно отводит взгляд, пока Джейк с широкой улыбкой следует в спальню. Ротатуй! показываю пальцем в сторону кухни я, совершенно позабыв о том, что Джейк голоден. «За стол!» Подруги устраиваются за обеденным столом, пока я суетливо расставляю тарелки и приборы. Затем я в очередной раз пытаюсь отыскать лопатку, но вновь нигде ее не вижу. «Почему ты так суетишься?» Раздается над моим ухом голос Джейка, и я ощущаю, как его большие ладони ложатся мне на живот. Он притягивает меня ближе и мягко касается губами моего плеча. Всё мое тело трепещет от этих простых прикосновений. Кожа покрывается мурашками, а пульс начинает зашкаливать. «Садись к подругам, я поухаживаю за тобой». «Ты устал с долгой дороги», — возражаю я. «И ты голоден». «Ехать всего два часа, и я очень голоден уже много месяцев, принцесса», — шепчет он, и внутри меня появляются бабочки, которые никогда прежде не подавали никаких опознавательных знаков. Я вообще не догадывалась, что они существуют. «Садись к подругам». Тяжело сглотнув, я медленно поворачиваюсь к нему. На его пухлых губах соблазнительная улыбка, которая превращает мое тело в лужицу. Сердце так сильно громыхает в груди, что, боюсь, мои подруги выйдут из этого дома, словно только что побывали на концерте в клубе и стояли прямо возле колонок. Заставляю себя перестать пялиться на Джейка и на ватных ногах добираюсь до стола. Плюхнувшись на один из стульев, устремляю свой взгляд на бицепса Джейка, который отлично смотрится в этой майке. Я сижу на кухне у сексуального Джеймса Бофорта. Уперевшись подбородком в ладони, мечтательно произносит Мари. Джеймса Бофорта не существует. Это плод воображения Моны Кастон, практически кричит Урсула. Побойся Бога, Урсула! С отвращением смотрит на нее Мари. Я коротко смеюсь в ладонь и тут же поджимаю губы. Если вдруг Дамиану Хардунгу понадобится дублер в следующем сезоне Макстон Холла, то я нашла отличного кандидата. Мечтательно протягивает Мари. «Ну, у него и задница», — выдыхает Урсула. «Ладно, дамы, я не хотел встревать», — смеется Джейк, накладывая нам рататуй. «Но у меня настолько маленькая кухня, что вы сидите в одном шаге от меня, и мне прекрасно все слышно». «Не то чтобы мы скрывали, что считаем тебя горячим», — фыркает Мари. Я хихикаю, прикрывая рот ладонью. Разложив еду, Джейк садится на стол рядом со мной. Я забыла про твой любимый морковный сок, восклицаю я и подрываюсь с места. Джейк легко касается моей руки. Все хорошо, принцесса. Он притягивает меня к себе на колени и сам тянется к бутылке сока. Давай ты поешь. Мягко коснувшись губами моего плеча, Джейк вкладывает мне в руку вилку и, как ни в чем не бывало, наливает в кружку сок, а затем принимается обедать. И это в голове не укладывается, ведь в отличие от него я едва могу дышать, сидя так близко к нему и ощущая его тепло. Оно оказывает на меня какой-то странный эффект. Тело переполняют вибрации возбуждения. «Ммм, рататуй тает во рту», мычит Джейк, и я ощущаю, как меня бросает в жар. Боже, как сексуально звучит его голос. Рот наполняется слюной, и мне приходится тяжело взглотнуть и отвести взгляд. Когда замечаю, как на меня пялятся подруги напротив, прикусываю губу, чтобы не рассмеяться. Цепляю вилкой кусочек овощей и отправляю в рот. Да, а трататуэ бросает в жар. Но от того, как искрится между вами... Бросает в жар куда сильнее, кашляет в кулак Урсула, и я поджимаю губы, чтобы не рассмеяться. «А у вас был секс на этом столе?» — вдруг произносит Мари, уплетая рататуй. «Боже, Мари!» — широко распахивает глаза Урсула. «Нет, у нас не было секса на этом столе», — будничным тоном сообщает Джейк. «Слава богу!» — вскидывает голову моя сестра. «Зря. Отличный стол. Я считаю, что вам нужно это исправить», — хмурится Мари. «Прямо сейчас? Почему нет? Ты не вуайерист? Почему все, кроме меня, считают этот разговор нормальным?» «Искренне не понимаю я. Никогда речь идет о сексе с любимой девушкой», — просто отвечает Джейк на вопрос Мари. «Давлюсь глотком морковного сока, который только что сделала из стакана Джейка» и начинаю кашлять. Его глаза взволнованно устремляются ко мне. «Я в порядке», — тут же заявляю я. Когда наши с Джейком взгляды встречаются, по телу проносится дрожь. Его ладонь касается моей кожи между резинкой брюк и топом и медленно проводит подушечками пальцев, вызывая мурашки. Он улыбается, заметив мое удивление. И я тут же отвожу взгляд, пока сердцебиение разгоняется в груди. «Так и какие у нас планы на остаток дня?» Интересуюсь я у подруг, игнорируя то, что все тело дрожит, а кожа вместе прикосновения Джейка горит. «Вообще, я бы хотела заскочить в бар Генри. Интересно, что он там наворотил?» — отвечает Урсула задумчиво. «Но, честно говоря...» Мне бы совсем не хотелось пересекаться хоть с кем-то в этом душном городке. Особенно с мудилой бывшим. «Фу, не порть аппетит!» — кривится Мари, вызывая у меня смешок. «Да и отца я точно ни за что на свете видеть не хотела бы. Опять скажет мне, какая я бестолковая, что вешаю картины в доме для богатых». Глаза Урсулы закатываются, и мы с Мари фыркаем. «Так что было бы идеально», если бы мы с вами придумали что-то, для чего не нужно видеть тех, кого мы презираем». «Оставайтесь здесь», вдруг предлагает Джейк. «У тебя?» переспрашиваю я. «У нас», поправляет он меня. «Ты устал своей зной игры». «Ну, если вы не будете против, то я сгоняю в город, куплю все, что вам потребуется для вашего импровизированного девишника, а затем вернусь И удалюсь в спальню, чтобы немного отдохнуть. Гостиная в вашем распоряжении. Открываю от удивления рот, не в силах подобрать нужных слов. От его заботы внутри меня разливается приятное тепло. Составишь список? Улыбается Джейк, очевидно, забавляясь моей реакцией. Киваю. Принцесса, мне, конечно, нравится чувствовать твою попку на своих коленях, но для того, чтобы я поехал в магазин, «Мне нужно, чтобы ты встала», — с усмешкой произносит он, глядя мне в глаза. Резко подрываюсь на ноги и нервно убираю волосы за уши. «Прости, я просто...» — тяжело сглатываю. «Да, мы тоже лишились дара речи», — восклицает с выпученными глазами Мари. «А можно мне забрать его себе домой?» Джейк смеется, а я бросаю на подругу недовольный взгляд. «Что?» цокает Мари. «Я хотя бы попыталась». «Напишешь, что купить?» «Я поехал». «Не скучайте». Оставив невесомый поцелуй на моем виске, Джейк направляется в комнату, где надевает джинсы, а затем берет с вешалки куртку и выходит за дверь. Стоит ему выйти на улицу, я тут же чувствую на себе пристальный прожигающий взгляд. «Так почему ты с ним не трахалась? Он же идеальный» вопит Мари. Он уедет через два дня. Вот именно. На твоем месте эти два дня я бы провела с ним в постели. И на столе. На диване. В ванной. Где угодно. Лишь бы вы оба были голыми. Урсула качает головой с улыбкой. Но что если... Я сглатываю подступившие слезы. Что если все закончится, когда он вернется в Манчестер? «Конечно, закончится», — пожимает плечами Мари, за что получает убийственный взгляд со стороны Урсулы. «Ну а что?» «Ну, отношения на расстоянии изначально обречены на провал. Я не собираюсь рассказывать тебе сказок. Ты взрослая девочка, Милли». Начинаю часто и коротко моргать, стараясь не заплакать. «Но это не значит, что сейчас ты должна отказывать себя в том, чтобы любить его», — тихо произносит Урсула. Пусть лучше это будет приятным воспоминанием, чем ты до конца жизни будешь сожалеть о том, что упустила шанс побыть счастливой. Пусть и ненадолго. На кухне высоряется тишина, пока я обдумываю слова сестры. И он и в самом деле идеальный Милли, добавляет она и приобнимает меня. — Я знаю, — шепчу. — Нам нужно напиться, — Мария откидывается на стуле. Может, так ты наберешься смелости и переспишь с ним. Откровенно веселюсь от этого диалога. Пиши своему личному бофарту, что хочешь от него детей. Гляжу на нее с недоумением. Нет, да? Ну, я пыталась, выдыхает Мари, и я начинаю хохотать. Беру телефон, и под диктовку подруг перечисляю все для того, чтобы этим вечером стать немного смелее.